Глава одиннадцатая Впервые на арене Несколько дней цирк колесил по дорогам, давая представление в маленьких городишках. Порой артисты едва могли наскрести себе на пропитание. Розита беспрестанно жаловалась, что гордячку приходится кормить задарма, но усатый не спешил выпускать девушку на арену. Всему свое время, посмеиваясь, говорил он,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 Началось с того, что какая-то дворняга стянула у циркачей кусок вареной говядины, и благородным артистам пришлось сдовольствоваться сухим хлебом с кипятком. Во время представления несчастья посыпались одно за другим. из комарох не успел поймать один из мячиков, и тот, отлетев в сторону, попал прямо в лоб зрителю в первом ряду. Пострадавший стал возмущенно кричать, что ему набили шишку и требовать возмещения ущерба. К счастью, скомаров быстро нашелся. «Эй, приятель, ты говоришь, у тебя на лбу вскочила шишка?» — обратился он к оскорбленному зрителю. «Точно так», — подтвердил тот. «А ты уверен, что раньше шишки не было?» «Конечно». «Значит, ты получил что-то новенькое», —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 В этот раз его выход на арену был столь поспешным, что он не успел хорошенько заткнуть пробку на жилете. Зрители встретили появление человека горы удивленными возгласами. Толстяк важно прошелся перед почтенной публикой. Подойдя к пудовой гире, которая на самом деле была пустой внутри, он наклонился, чтобы ее поднять, но в этот самый момент...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 и, схватив Злату за руку, потащил на арену. «Но я никогда раньше не пела перед публикой», — упиралась девушка. «Ты ведь не хочешь, чтобы твоих верных друзей угостили тумаками?» — настаивал усатый. «Я всегда говорила, что она не способна заработать ни гроша», — встряла Разита. Ее слова подстегнули Злату. «В конце концов она докажет». Что может зарабатывать ничуть не хуже других?» Девушка гордо вскинула голову и сказала «Хорошо, я буду петь». Публика неистовствовала. От оглушительного свиста и топота ног подмостки, казалось, вот-вот рухнут. Когда на арену полетели тухлые яйца, перед занавесом появился усатый и объявил «Почтеннейшая публика!»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 Скоморохи и Толстяк смотрели на нее так, словно она была их последней надеждой. А Розита презрительно ухмылялась. «Сыты по горло вашими выступлениями!» — не унималась публика. «Небось, ваша карлица красива, как рябая Меланья, если на нее вымазать пуда два румян!» Усатый отдернул занавес. У зрителей вырвался вздох восхищения.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 От волнения голос ее срывался, отчего пение получалось таким жалобным, что к концу номера публика готова была рыдать вместе с артисткой. Едва Злато закончила петь и ушла за кулисы, как усатый сунул ей в руки шапку. «Пойди по кругу! Кажется, эти остолопы готовы раскошелиться!» — шепнул он. Злата подумала, что она ослышалась, «Неужели этот циркач думает, что она унизится до того, чтобы ходить с шапкой, словно нищенка?» «Ни за что!» — с вызовом сказала она. «А ты как я погляжу и впрямь, гордячка!» — разозлился циркач, и прежде чем Злато успела опомниться, снова выпихнул ее на арену. В шапку посыпались монеты. В тот вечер артисты наелись досыта. И у них даже осталось кое-что про запас. Но Злату не радовали ее первые заработанные на сцене деньги. Она почти не притронулась к еде. «Кто бы мог подумать, что я паду так низко!» Со стыдом думала она. Усатый, разомлевший от сытости и дешевого вина, довольно потирал руки. «Что я говорил?» «Эта девчонка принесет нам денежки. Она сумеет выжать из публики слезу и звонкую монету». Услышав его слова, Злата опешила. «Так вот какое будущее великой актрисы ей уготовано! Я не буду обходить публику с шапкой!» Твердо сказала девушка. «Запомни, крошка, тут командую я!» Расхохотался усатый. «Мною никто не будет командовать. Как только расцветет, я уйду». «Не выйдет, куколка! Никуда тебе от меня не деться!» пробасил усатый и добавил. «Запомни! Ты не получишь еды до тех пор, Пока не станешь послушной!» Злата оказалась в плену. Днем за ней зорко следили, А на ночь —